Глава пятая. Как же сильно мне не хватало тюрвингов. Особенно тюрвинга перемещения. Было мучительно больно тратить драгоценные минуты на то, чтобы преодолеть длиннющий пустой тоннель без единой двери или люка. Слизень остался в пыточной. Оказывается, эти штуки могли не только уничтожать нежелательные для них или для тех, кто их послал формы жизни, но и делиться энергией, я почти не сомневался, что его послал Захар. Та часть его личности, которая, если верить его теории, нашла отражение в мире, который почти не взаимодействует с нашим. Даже сейчас я ощущал его присутствие. И это как-то ободряло. В норме ведь слизни появляются в естественных условиях, на почве, среди растительности, а укрепленные подземелье сложно было назвать естественным. Поначалу думал, что этот варюшка полетит со мной. Было бы неплохо использовать его как оружие, но, видимо, у Захара, кем бы он ни стал, имелось другое мнение на этот счет. Как только я открыл дверь, которая, кстати, была не заперта, слизень улегся на пол и слился с покрытием. Пытошная находилась у самого торца тоннеля, о котором я говорил. Я шел по нему уже где-то полчаса, но все еще не видел ничего, кроме голых стен. Неужели мои мучители каждый раз проделывали тот же самый путь? Сомневаюсь, если честно. Обычно садисты себя очень любят и всячески берегут от лишних хлопот. Значит, я что-то упускаю. Я остановился и еще раз внимательно огляделся. Вошел в режим. Вроде бы тоннель как тоннель. Я даже засек вентиляцию, ряд крохотных отверстий у пола. Прикинул, хватит ли пропускной способности для такого объема. Результат был положительным. Что ж, хитро. Вентиляционную систему никак невозможно использовать для несанкционированного доступа, потому что она сделана по капиллярному принципу. Много отверстий и тонких воздуховодов. Я уже решил было двинуться дальше, но в последнее мгновение перед выходом из режима уловил еще одну неправильность. На всем пройденном пути тоннель был равномерно освещен, а в перспективе он темнел слишком быстро. Если он прямой, восприятие освещенности должно было бы меняться иначе. Я хмыкнул, снова вошел в режим и двинулся вперед быстрым шагом, отслеживая положение стоп и мысленно строя траекторию передвижения. Так и есть. Тоннель не был прямым. Он изгибался дугой и, скорее всего, замыкался в круг». Освещение же располагалось таким образом, что, меняя интенсивность светового потока, создавало ощущение движения по прямой. Я посчитал диаметр круга, исходя из полученных данных. Получается, за прошедшие полчаса я прошел его полностью уже два раза. Ничего себе! Где тогда вход в пыточную? Мне показалось странным, что тревогу не поднимают так долго. Так может, дело в том, что опасности для моих тюремщиков никакой нет?» а само место заключения выстроено таким образом, что сбежать из него невозможно. Я снова ощутил близкое присутствие Захара. Оно ощущалось как эмоциональный фон, как дежавю, когда чувствуешь какой-то запах или мелодию, и они пробуждают нечто в душе, с чем ты когда-то, возможно, встречался. И эта встреча оставила след. Фокус этого эмоционального настроя каким-то образом находился в центре стены, в паре метров от меня будто бы там был источник этого запаха. Я снова вошел в режим, пригляделся, потом подошел и стал ощупывать стену руками, чуть постукивая. Контуры прохода я определил не только по звуку, но и по разнице температур поверхности. Похоже, стенка была очень тонкой. Я выбрал максимально эффективную точку приложения, размахнулся и ударил туда кулаком. Пластик, из которого была сделана перегородка, пошел трещинами. Панель вышла из пазов и с глухим стуком упала на пол коридора. Я немного поерзал костяшками пальцев, и там же, на полу, осталось несколько капелек крови. За панелью было темно, но это не было проблемой. Слизень снабдил меня большим количеством энергии, как будто я съел спиток тортов. Я снова вошел в режим и тихонько свистнул, ловя отраженные волны. И тут же отпрянул. Прямо за проходом стояла человекоподобная фигура. Она как раз начала движение. Я успел вовремя, аккуратно над моей головой просвистела штука, здорово напоминающая длинный и тонкий меч. А после я увидел обладателя оружия, фигура полностью затянутая в черное, как старинный японский синоби, шпион-убийца. Только ткань была необычной, блестящей. И будто бы состоящий из сегментов, как чешуя. Он был очень быстрым, нечеловечески быстрым. Если бы не режим, у меня совсем не было бы шансов. Да и без того я был на пределе. Режим пришлось задействовать по полной. Я даже ощутил, как время замедляется. И вместе с этим сгорает накопленная энергия с пугающей скоростью. Сделав кувырок через голову, фигура зависла надо мной и снова попыталась достать мечом. Проанализировав атаку, я понял, что она не ставит целью убить меня, только обездвижить и покалечить. Что ж, это знание давало преимущество. У меня-то таких ограничений не было. Я не собирался захватывать нападавшего в плен, а тем более его допрашивать. Я увернулся от пяти атак, изучая противника, прежде чем решился атаковать сам. Для начала... Я заманил его в ловушку, подставив желаемую часть тела под удар мечом. Он клюнул, хотя мог бы уже заподозрить, что я соображаю несколько быстрее, чем ему представлялось в начале поединка. Результат — успешная подсечка. Я схватил его за меч и начал выворачивать рукоятку. Силен, блин, очень силен. Я не сказал бы, что у меня слабые кисти, но он легко освободился от моего захвата. В отчаянии я успел ощупать поверхность его костюма в поисках уязвимых мест и обнаружил одну неприятную особенность — этой ткани. Она становилась прочнее по мере нарастания усилий. То есть она не лишала обладателя естественных ощущений в бою, но страховала на случай, например, применения огнестрельного оружия или по-настоящему сильного удара. Пришлось напрячь режим до предела, чтобы вычислить единственную возможную выигрышную тактику. Я предположил, что противник, несмотря на такое оснащение, все-таки является человеком, и у него человеческие кости, которые вполне можно сломать даже при относительно небольшом усилии, который костюм не воспринят за угрозу, при достаточном рычаге и амплитуде. Пришлось постараться и даже подставиться пару раз. Я дал полоснуть себя по бедру, не опасно, но достаточно, чтобы разжечь азарт охотника. В ловушку он попал с третьего раза. Я был уже на пределе. Начинало темнеть в глазах, хотелось жрало уже само себя, и я это чувствовал. И вот двойной перелом в коленях. Это точно был человек. Он взвыл так, что у меня волосы на руках зашевелились. Я перехватил меч и вогнал тонкое черное лезвие в черную блестящую полосу, за которой должны были находиться глаза. Противник упал на пол, выгнулся, дернулся пару раз и затих. Вокруг его головы растекалась лужа крови. Мне же срочно нужна была еда. Я чувствовал, как сердце сбоит, пропускает удары и бьется неправильно. Руки задрожали, навалилась слабость. Я выронил меч и бухнулся на колени, не замечая боли. Свет медленно гас. Я думал, что есть в этом доле иронии одержать такую тяжелую победу и погибнуть рядом с поверженным врагом. И тут я снова ощутил эмоцию, которая не была моей. Что-то вроде ярости, животной, неодолимой. И желание жить, во что бы то ни стало, если бы не это чувство, вряд ли мне в голову бы пришлось делать то, что я сделал. Из последних сил я дополз до врага, прильнул к его ране, и начал жадно пить кровь, которая все еще толчками вырывалась из его черепа. Сердце все еще отсчитывало последний удар на автомате. С первыми глотками начала возвращаться энергия, но меня было не остановить. Я хотел восполнить ее до максимума, так, чтобы хватило еще на две такие же битвы. Я жаждал снова ощутить то чувство наполненности, которое мне подарил Слизень, и был готов на все ради этого. Я не думал о том, что именно поглощаю, мне было все равно. Это была жизнь, моя жизнь и стремление выжить. Я сорвал капюшон с поверженного врага. Лицо я даже не запомнил, а скоро его не стало. В ход шло все, уши, мягкие ткани, язык. С помощью меча я вскрыл черепную коробку и продолжил трапезу. Когда я поднялся, то почувствовал себя в два раза больше и в четыре раза сильнее. Какая-то часть меня в ужасе забилась на дно сознания и отрешенно наблюдала за происходящим. В этот момент свет в тоннеле померк. Замигало красное освещение и послышался противный звук. А вот и тревога, подумал я. И почему-то эта мысль принесла удовлетворение. «Наконец-то меня воспринимают всерьез». Это действительно было так. Миновав короткий переход, я вышел к небольшому и скудно освещенному тамбуру, за которым виднелась лестничная клетка и открытый промышленный лифт-подъемник. Меня встречали. Я насчитал 14 человек в бронежилетах и шлемах с автоматами. Что ж, на этот раз защита и экипировка были вполне традиционными. Подняв верхнюю губу, Демонстрируя клыки, я ринулся вперед, конечно же, входя в режим. Резервы я решил не экономить. Как малозначимый факт, я отметил про себя, что когда увидел мясистые шеи боевиков, во рту появилась слюна. Они начали палить, все разом. Реакции едва хватало, чтобы отбивать пули мечом, точнее, не отбивать даже, слегка менять траекторию. Этого хватало, чтобы продолжать двигаться вперед. Стрелки что-то орали друг другу, я не воспринимал слова, я вообще не считал, что они способны говорить. Они перестали быть для меня людьми. С того момента, как начали пытаться меня убить. В плотном огне начались первые прорехи. Кто-то, отстреляв магазин, тратил несколько секунд на замену. Я продвигался быстрее. Когда я приблизился на расстояние удара мечом, самые умные побросали оружие и бежали к тому самому подъемнику. Остальные взорвались кровавым дождем. Я отсекал головы. Это было просто и максимально эффективно. У последнего оставшегося боевика я перехватил автомат. Несколько точных выстрелов догнали бежавших. Модель бронежилетов, которые они использовали, плохо защищала крестец и шею. Кто-то из нападавших успел вызвать лифт. Платформа медленно опускалась, а я вдруг осознал, что до сих пор воюю, в чем мать родила. Не то, чтобы меня это напрягало в том состоянии, в котором я был, но это определенно будет связано с проблемами, если мне удастся выбраться из этого места. Вернувшись, я нашел боевика примерно своей комплекцией, не слишком испачканного кровью. Этот был повернут шеей в промежуток между лестничными пролетами, так что кровь стекла туда. Хмыкнув, я быстро раздел его и так же быстро оделся сам, даже бронежилетом не стал пренебрегать. Мозги я есть не стал, на это нужно время, обошелся кровью. Она оказалась неожиданно калорийной. В подъемнике было всего две кнопки. Не раздумывая долго, я нажал ту, где была изображена стрелочка вверх. Послышалось электрическое гудение, и решетчатая клеть двинулась наверх. По дороге я старался угадать, что это за место. Бетонированные стены сменились голой породой, но я не специалист, не могу сказать, что именно это за пласт. Вообще это было похоже на шахту, по глубине так точно. Но какие шахты в Подмосковье? Или я где-то дальше? Сколько же тогда я был в отключке? Или меня намеренно держали без сознания? Вопросов много, и единственный способ на них ответить — это продолжать пробивать дорогу к свободе. Подъемник выскочил в ярко освещенное помещение с серыми бетонными стенами. Возле него стояли трое — Два мужика в черной униформе, но без бронежилета, и девушка в белом халате. В руках она держала планшет и что-то сосредоточенно в нем тыкало. «Что там произошло?» — спросил один из мужиков. Камера вырубила, техники разбираются, мы слышали выстрелы». «Он ушел?» — спросил второй. «Нет», — ответил я. «Вы что, завалили его?» — снова заговорил первый. «Да шеф с нас голову снимет». А ты бы сам попробовал туда сходить, зло заметил я. Ты задаешься, рядовой, рявкнул тот в ответ. А ты кто? Робко спросил второй, снова вмешавшись в разговор. В этот момент девушка оторвалась от компьютера и заинтересованно поглядела на меня. Ее глаза тут же расширились от ужаса. Медлить больше было нельзя. Одним движением меча я снес головы обоим после чего направил острие на шею девушки и произнес. «Будешь пищать, отправишься за ними, ясно?» Она поглядела на меня с таким ужасом, что я не был уверен, что до ее сознания дошел смысл сказанного. Я подошел, забрал планшет, посмотрел, что на экране, поморщился. Там был голый я, а еще какие-то диаграммы, цифры и прочее. На секунду я вошел в режим, чтобы считать информацию. «Интересно». Там были данные сопоставления анализа ДНК с данными анализов, фенотипа и реакций. И для чего это могло бы им понадобиться? Впрочем, есть способ это узнать. Я встряхнул девушку довольно ощутимо. Ее голова мотнулась из стороны в сторону, но зрачки стали более осмысленными. «Жить хочешь?» — повторил я. Она кивнула. «Ты на работу на машине добираешься?» Снова кивок. «Веди меня к ней», — потребовал я. «Охрана на выходе и охрана в гараже тебя вычислят», — пробормотала она. «Плохо», — я покачал головой. «Тогда придется тебя убить и съесть». У меня оставалось достаточно энергии и никакой необходимости в том, что я проделал, не было. Просто каким-то десятым чувством я понимал, что сейчас надо, чтобы эта девушка ученый считала меня монстром и боялась соответственно. Тогда был шанс выжить у нас обоих». Наведя на нее конфискованный у одного из нападавших автомат, я поднял с пола одну из голов, откусил ухо и нарочито медленно проживал его. У девушки начали закатываться глаза. Пришлось рвануться вперед и похлопать излишне впечатлительную даму по щекам. Это помогло. Кажется, эпизод с ухом сломил ее волю. Она покорно опустила взгляд и пошла к ближайшей двери. «Элина Петровна!» «Нормально там все?» — спросил охранник на посту возле выхода из зала с подъемником. «Да», — кивнула моя пленница. — «все хорошо». «На вас лица нет. Подопечный погиб?» — посочувствовал охранник. «Нет», — бесцветным голосом ответила Элина, и мы прошли дальше. Камера, говорят, скоро починит. Ремонтники уже на месте!» — крикнул нам вслед охранник. «Если так надо спешить...» Хотя, там внизу есть ведь еще слизень. Не думаю, что Захар решил оставить его просто так. Мы вошли в ярко освещенный коридор с мраморным полом. Метров через десять была дверь с магнитным замком, которую Элина открыла, приложив свою карту. Тут меня снова остановило какое-то необычное, резкое чувство. Мне вдруг стало неприятно держать автоматическую винтовку. Я посмотрел в глаза своей пленницы, после этого аккуратно положил винтовку на пол. «Если еще раз промолчишь о чем-то таком», — сказал я, — «будешь долго умирать, я сожру тебя заживо». «Я?» — «Я не подумала», — пробормотала девушка. «Конечно!» — «Так я и поверил», — не подумала она. «Тогда почему в глазах за страхом была потаенная надежда?» За коридором был лифтовой холл, похожий на часть самого обычного офисного центра. Тут были люди, еще пара охранников в черной форме и несколько служащих в деловых костюмах. Никто на нас не обращал внимания, что меня вполне устраивало. За лифтовым холлом были турникеты. Я видел, что Элина с надеждой посмотрела на единственного охранника, который сидел за небольшой стойкой чуть в стороне и легонько ткнул ее гардой меча, который я, прижимая к ноге, скрывал. Это помогло. Когда мы вдвоем по ее карточке проходили турникет, охранник даже не поднял головы. «Спуск на паркинг в другом холле», — сказала Илина. «Пошли», — тихо сказал я. Мы спустились на лифте, прошли по рядам полутемной парковки, остановились возле новенького «Мерседеса-купе». Машина приветливо мигнула аварийкой, узнавая метку хозяйки. «На пассажирское место», — скомандовал я. Охранник заметит, рискнула возразить Илина. В ответ я так посмотрел на нее, что любые возражения были сняты. Но плохо, что они вообще были. Значит, она пытается соображать. Ищет выход, наверняка у нее был план. «Что ж, мои планы в данном случае важнее», — Пока не погас свет, я внимательно оглядел салон. На заднем сиденье лежала коробка дорогих конфет и бутылка вина. Ну, спиртное мне сейчас совсем ни к чему. А вот конфеты очень кстати. Все-таки углеводы куда лучшее топливо для режима, чем белковая пища. После крови и мяса меня немного мутило. Я схватил коробку и сорвал упаковку. И тут же вошел в режим. Илина благоразумно промолчала, хотя я и разглядел тень возмущения за испугом в ее глазах. Это хорошо, что я вошел в режим, когда тронул машину, потому что, выехав на улицу, я обнаружил, что мы находимся в Сити, а парковка располагалась под городом столиц. Вот так сюрприз. Правда, не все тут было как обычно. Проезд на набережную в сторону Третьего кольца был заблокирован, там стоял полицейский кордон. Сама эстакада была пустынной, никакого движения. Я развернулся, повинуясь указанию полицейского регулировщика и поехал по набережной в сторону Арбата. «Почему перекрыли?» — спросил я, не глядя на спутницу. «Прорыв коммуникации, угроза обрушения эстакады», — тихо произнесла она. «А на самом деле?» Она вздохнула, потом набралась смелости и выплела. «Вы ведь все знаете!» «Зачем меня мучить? Я просто ученый, понимаете?» Она даже пустила слезу. Вполне натурально. Но я по-прежнему был в режиме и легко распознал фальшь. Эта змея еще справилась с первым стрессом и теперь разыгрывала сценки. «Плохо», — произнес я нейтральным холодным голосом. После этого сделал длинную паузу. Элина смотрела вперед, лихорадочно сканируя пространство в поисках пути спасения. «Играешь плохо», — продолжил я. А я уж было изменил свое мнение об ученых. Захар был не такой. Он погиб, спасая других. Она едва заметно вздрогнула. «Значит, Захар точно был ей знаком». Подумав это, я снова ощутил странное эмоциональное присутствие, которое обдало меня ощущением правильности и уверенности. «Понятия не имею, о ком вы», — холодно произнесла она. Я повернулся к ней, продемонстрировал клыки, потом сказал спокойным голосом, будто давал оценку новому меню в модном ресторане. «Знаешь, какая самая вкусная часть в человеческой голове?» Я видел, как она пытается удержать контроль над собой, сохранить хладнокровие. «Щёки!» — продолжил я. «Странно, да? Даже вкуснее мозгов». Я выдержал паузу ровно столько, сколько нужно, чтобы ее пульс подошел к грани паники. Потом достал из бардачка влажные салфетки и протянул ей. — На. — Зачем? — спросила она, автоматически принимая упаковку. — Щеки вытри, — сказал я. — Косметики на тебе много. Вот теперь я снова выбил ее из колеи. Ей стало страшно, по-настоящему. Она совершенно безоговорочно поверила, что у меня нет тормозов. «Что там произошло?» — повторил я. «Прорыв», — сказала она, пытаясь сдержать слезы. «Прорыв со стороны основы. Локальный, всего несколько десятков слизней. Мы почти локализовали». «Умница», — подбодрил я и снова продемонстрировал клыки. «Какое-то время я ехал просто ради того, чтобы ехать. Пытался придумать план». Как быстро меня отследят. Наверняка очень быстро. Счет идет на минуты. Да, у меня заложница, возможно, ценный сотрудник. Но смогу ли я разыграть эту карту? Меня ведь можно снять снайпером. Эх, как же не хватает Тюрвинга. — Что случилось на «Динамо»? — спросил я таким жетоном. — Тоже прорыв, более значительный. Закрыт район стадиона и прилегающего парка. «Что там находилось?» «Стадион, торговый центр, парк, станция метро». «Что?» «Там?» «Находилось?» — повторил я, выразительно покосившись на коробку с влажными салфетками. «Мозговой центр проекта». «Суперкомпьютер». Я взял пригоршню конфет и запихнул их в рот. Принялся оживать. «Сейчас отвечай быстро». «От твоих ответов зависит твоя жизнь. Любую ложь я сразу почувствую. Мне почти все равно, чем пополнять энергию, понимаешь?» Девушка несколько раз утвердительно кивнула. «Цель проекта — изменение реальности, смена глобальных элит», — мгновенно выпалила Элина. «Вроде бы совершенно искренне». «Кто-то предал?» — спросил я. «Их вычислили?» «Да» кивнула Илина и тут же добавила, но осеклась. «Разве...» «Что разве?» — переспросил я. «Ничего, это не важно». «Что? Разве?» — повторил я с нажимом. «Разве вам это неизвестно?» «За кого меня принимали?» «За резидента. Вы проникли в святая святых и в самом конце вышли на контакт с нашим слабым звеном». Илина всхлипнула. «Захар всегда был...» чересчур подвержен эмоциям, слабостям. Ему потакали, и вот к чему это привело. Перед мостом я свернул налево и выехал на Кутузовский в сторону области. У меня рождался план. «Тебе нравится смотреть, как людей мучают, так?» — спросил я. «Нет», — ответила Илина. И солгала. «Врешь», — констатировал я. Возможно, есть некоторое удовлетворение, когда это происходит с врагами. С теми, кто пытался помешать мне. Или с больными ублюдками, вроде тебя, — выпалила она. Так, слишком много адреналина в крови. Парализующий страх притупился. Настала стадия отваги. Опасно, но не слишком. Обычно в таком состоянии мозг не работает. Больная тут ты, — спокойно ответил я и добавил. Посмотри на свою ситуацию трезво, как ученый. Меняешь ухажеров, как перчатки. Не против приключений, ты ведь неоднократно делал это прямо в этой машине. Так, не отрицай, я вижу. Возбуждаешься, глядя, как маньяки мучают и убивают других людей. Сама поставишь себе диагноз или подсказать? По крайней мере, я не жру человечину. Я ем, чтобы жить. И с некоторых пор моя жизнь стала очень важна, понимаешь? У меня появилась цель. Ты не справишься с такой технологией. Ваши уже наломали дров. Девочка, ты понятия не имеешь, кто я такой. Я снова взглянул на нее, в этот раз позволив, чтобы в моем тоне и глазах появилась чуть человечности. И нафиг мне не вперлась твоя технология. Моя цель — это то, чтобы у таких, как ты, не появилась возможность перекраивать мир по-своему. Она фыркнула. «Дай смартфон». Я протянул руку. «Немедленно». Она послушалась. Я разблокировал аппарат, поднеся экран к ее лицу. Потом быстро посмотрел расписание поездов на МЦД. Везде мигало объявление о том, что поезда по направлению следуют до станции «Рабочий поселок». «Пойдет». Потом в режиме рассчитал дальнейший путь. Дал по газам, лавируя между машинами». В данном случае скорость имела большее значение, чем неприметность в потоке. Камеры все равно пасли нас. Удивительно, что перехватчиков еще не направили. Хотя вполне может быть, они на подходе прямо сейчас. Возле Славянского бульвара я резко развернул машину и выскочил на тротуар, рассчитав маневр так, чтобы никого не задеть. Улучив момент, я точно рассчитанным движением вырубил Алину ударом по затылку потом выскочил из машины и побежал в сторону забора, ограждающего пути МЦД. Прохожие удивленно пялились на меня, но сейчас это не имело значения. Я под камерами. Отбежав на точно рассчитанное расстояние от спуска в метро, я оказался в слепой зоне и только тут перемахнул через забор. Это было совсем непросто, ограда была из тонких прутьев, заостренных наверху, но режим здорово помогал правильно рассчитывать движение. Точно по расписанию пришел состав. К этому времени я уже был под платформой, скользнув через еще одну слепую зону у ее основания. Потом я зацепился за вагон. Только не сбоку и не сверху, конечно, а под ним, возле компрессоров, в стороне от высоковольтного оборудования. Держаться было совсем непросто, но приходилось терпеть. Другого выхода я просто не видел. К счастью, по направлению клобни ветку не закрыли, Преследователи наверняка решат, что я буду пытаться вырваться из города и будут ловить меня в районе МКАДа. Я двигался обратно в сторону Сити. Когда после филей мы проезжали по мосту, я смог разглядеть, что оцепление подходит к самой станции Тестовская. Остановка тут была совсем короткой. Кажется, поезд даже не открывал двери. А вот на следующей станции, на беговой, мне нужно было сходить. Избегать камер тут было сложнее, чем возле Славянского бульвара. Плохо, что я опять чувствовал недостаток энергии и начинал мерзнуть. В режим слишком часто входить было нельзя, но как преодолеть расстояние до «Динамо»? Несколько городских кварталов, нашпигованных камерами, по самое не балуйся. Без режима нечего было и думать. Мне нужна маскировка, другая одежда. Спрятать лицо от систем распознавания. Но как? Ограбить кого-нибудь и раздеть? Я мысленно одернул себя. Хватит. И без того натворил делов. До конца жизни хватит. Мой взгляд упал на ограду Ваганьковского кладбища. Камер там было совсем немного, плюс огромные пустые пространства. Чувствуя, как тают силы, я перемахнул через забор. Особого плана у меня не было. Найти хоть какой-то склеп, укрытие, где можно было бы согреться. Я так и бродил, чувствуя, что замерзаю. Людей почти не было. Вечерний час быстро темнело. И в какой-то момент я почувствовал то, чего давно ожидал, но не хотел сам себе в этом признаваться. Капитулировать на ровном месте из-за остатков принципов, стоило ли оно того. Я злился на себя. Но оглянулся на оклик. «Эй!» За мной стоял мужик в бушлате. «Новенький, да?» — спросил он. Я молча кивнул, боялся, что если открою рот, то потеряю остатки тепла. — Пойдем, бедолага, хоть согрею. Ты вроде крепенький. Он принюхался. И алкоголем вроде не пахнет. Как же ты до такого состояния себя довел-то? Только теперь я осознал, как, должно быть, выглядел со стороны после поездки под днищем вагона. — В общем, поговорим на завтра с начальством, может, и пристроим тебя. Мужик повел меня куда-то в сторону ограды. Я покорно шел следом. — Тут регулярно ваши замерзали в прошлые зимы. — Да меня тут совсем отморозки работали. Не продохнуть было. Людскую жизнь совсем не ценили. Эх — Э! Он махнул рукой. — Ну да ладно, ты не боись. Отогреемся сейчас. Он привел меня в небольшой домик сторожку, которая примыкала к ограде кладбища. Внутри работал масляный радиатор. Было тепло. Кажется, я сразу поплыл. Помню, что меня уложили на что-то мягкое и укрыли одеялом, которое пахло мокрой шерстью.